Глава 54. Ну что ж, пришло время признать. Справляться со стаей проще, чем найти компромисс со своей парой. С оборотнем достаточно одного тихого приказа, тяжелого, многообещающего взгляда или низкого рычания, и я добиваюсь результата. А с Женей такая система поведения не работает. Я ее просто не могу применить. Не могу и не хочу воздействовать на свою избранницу. Твердые намерения рядом с ней обретают гибкость, а многолетние принципы становятся не такими и незыблемыми. Фраза, сказанная максимально твердым тоном «в идеале ты переезжаешь ко мне и оставляешь работу» разрушается под воздействием мягкого голоса. Мой опыт говорит, что женщине нельзя полностью зависеть от мужчины, А что я должен ответить? Твой бывший настоящий мудак, и не стоит проецировать поведение больного урода на всех остальных? Или твои опасения беспочвенны? оборотень никогда не причинит вреда своей истинной? Оба ответа подставляют меня с потрохами. Черт! И ведь не заврался, нет, не врал. Но почему же так сложно? Я не буду переезжать, это же слишком поспешно. Я не против оставаться ночевать у тебя, проводить выходные, если пригласишь. Поспешно. Если бы только знала, сколько я ее ждал. Смотрю в бездонную синеву глаз и понимаю, что не отпущу. Что бы Женя ни сказала, назад дороги нет. Ее дом здесь, ее семья здесь. Я не представляю ночи без нее. Без бархата кожи, тихого дыхания рядом дурманящего запаха, даже ладошка, лежащая на моей груди, воспринимается как что-то неотъемлемое, и девочка решает меня добить. У меня будет угол, куда я смогу вернуться, если устанем друг от друга. Устанем друг от друга, и не получается рассмеяться в ответ, Услышанное до боли сжимает грудь. Даю Жене время обдумать, а главное — себе успокоиться. С ней каждую минуту, как по тонкому льду, один неверный шаг. Звери первого одолевает беспокойство. Он скидывается, тянет. В мою нервозность вплетается тонкими нитями паника, смешивается с ужасом и омерзением. Дыхание сбивается. Холодеют ладони. На лбу выступают мелкие капли холодного пота. Женя. Кресло по инерции с грохотом откатывается, ударяясь о стену. Срываюсь с места. Да, принимаю вызов, пересекая приемную. Быстро вниз. Двух слов и вибрирующего тона племянника достаточно, чтобы сорваться на бег. Что я вижу из панорамных окон третьего этажа? Мать его милосердова, буквально в шаге от моей жены. Ярость застилает глаза. Ноги несут меня по ступеням вниз, преодолевая по две-три кряду. Отталкиваю на ходу людей, не разбирая, мужчина или женщина. Грохот моих шагов отражается от потолка и отдается эхом. Не дожидаюсь, когда двери полностью откроются. Не трачу ни секунды времени, цепляю плечом створку. Металлический скрежет, и стекло осыпается градом осколков, мелко звеня по ступеням. Эффектное появление перетягивает на меня внимание всех. Что здесь происходит? Выдавливаю сквозь зубы. Не сорваться, повторяю про себя. Нельзя, слишком людно. Да разве можно совладать с желанием зверя, если оно совпадает с твоим? Не смотрю в сторону Милосердова, сосредоточившись на глазах Женя, Мид закрывает мою девочку, придерживая рукой чтобы не смело выходить из-за спины. «А ты еще кто?» Милосердов надменно вскидывает голову. «Родная, может, объяснишь, что происходит?» Тресет. Сдержать оборот полностью не удается. По спине расползается жгучая боль рвущейся плоти, сопровождаемая треском ткани. «Да вот, какой-то хмырь к нашей Женьке пристает». Я ему объясняю, чтобы шел мимо, а он тупой или глухой. В отличие от меня, племянник расслаблен. Протягиваю руку. Иди ко мне. Заключаю в объятия девочку, защищая ее, стискивая, поглощая мелкую дрожь страха и ограждаю себя от срыва. Прохожусь ладонью по шелку волос. Даже так Милосердов поднимает насмешливо бровь. Не ожидал, удивила. Нет, мразь, удивишься ты позже. Действительно удивила, улыбается, заглядывая в лицо. Поиграла и хватит. Мы возвращаемся домой. Отпусти ее, обращается ко мне. Или у вас считается нормальным трахать чужих невест? Я не его невеста, не его. Женя ставит подбородок мне на грудь, стараясь поймать ответный взгляд. «Лео, ты слышишь?» «Не его. Была, но это...» «Тише, я слышу», — прижимаю максимально сильно, насколько позволяют хрупкие человеческие кости. «Абсолютное отсутствие инстинкта самосохранения». Мид разминает плечи, делает шаг второй. Играет с добычей. «Не нужно», — обрываю. «Проследи, чтобы мужчина покинул территорию базы». «Эй!» Поворачиваюсь спиной, не выпуская девичьих плеч. Эй, Оглох, это не последняя наша встреча. Сколько же в голосе самоуверенности? Я в этом не сомневаюсь, бросаю через плечо. Дмитрий поможет назначить встречу. Понял, Герман Евгеньевич, когда вам будет удобно? Не устаю удивляться племяннику. Отгоняю сторожевых собак, что крутятся под ногами. Не трогайте его. Женя прижимается к моему боку, переставляет ноги по инерции. Не нужно. Это почему же? Он способен создать много проблем. Не думаю. Треплет меня залацко на рубашке. Я не прощу себя, если с вами что-то случится, если с тобой что-то случится. Его мать, власть в городе в ее руках. Может, не вся, я не знаю. Полиция, судьи. Не страшно. Но если ты расскажешь, доверишься, будет проще действовать. Мне нужно знать, что произошло. Веду через черный вход. Женя молчаливо идет рядом, придерживаясь за рубашку, вцепившись пальчиками на боку. «Мы встречались», — начинает свой рассказ. Она присаживается на диван, а я впервые сожалею, что в кабинете нет алкоголя. Не для себя. Я действительно была его невестой, но мне пришлось сбежать. Почему? Хочу знать всю правду, не додумывать. Женя вспоминает о кольце, стягивает, крутит опыт на пальце, Всхлипывает от боли или накативших воспоминаний. Герман изменил с моей подругой. Сжимает зубы, тянет и тянет. Люди не убегают из-за измен. Ну уже говори, я должен знать. Нет, соглашается. Первый удар был не сильным. Пощечина. Мне казалось, что это случайность. Первый. Зверь рвется занять место человека. Во второй раз Герман позволил себе больше. Сколько боли и страха в голосе. Рука. Кольцо собрало кожу на фаланге, и с тихим рыком Женя прокрутила его и сняла, отбросив на стол. Сломала руку, когда Милосердов втолкнул. разбил мне губу. Ее ладошка инстинктивно потянулась к уголку губ. Помнишь, когда я пришла к тебе впервые, ты мне сказал, что здесь шрам. Я подумала, что ты его знакомый, испугалась. Герман бы меня не отпустил. Вскидывает голову, а я не шевелюсь, стою широко расставив ноги, удерживаю себя. Я ждала возможности. Он не оставлял меня одну. Всегда кто-то был рядом, но смогла, выбрала момент. И я украла его часы, те, которые ты выкупил. Украла часы. Нервный хохот разрывает грудь. Женя считает, что сделала что-то плохое. Украла часы а я ему их верну. Не переживай.